Преискурант Луиджи Вампо После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение. Данглар проснулся. прижанину, привыкшему к шелковым занавесям, к стенам, обитым мягкими тканями, к смолистому запаху дров, потрескивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога, Пробуждение в миловой пещере должно казаться дурным сном. Коснувшись сквозь их шкур своего ложа, Данглар, вероятно, подумал, что попал во снег самоедом или лапланцем. Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнение в самую твердую уверенность. Да да, вспомнил он, я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альберт Морсер. Прежде всего он глубоко вздохнул. Чтобы убедиться, что он не ранен, он вычитал это в донкихоте Единственной книги, которую он кое-как прочитал, и из которой кое-что запомнил. «Нет», — сказал он себе, — «они меня не убили и даже не ранили, но, может быть, они меня ограбили». И он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности. Те Луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на пять миллионов пятьдесят тысяч франков, все еще лежал в кармане его сюртука. «Странные разбойники», — сказал он себе, — «они мне оставили кошелек и бумажник». Я правильно решил вчера, когда ложился спать. Они потребуют за меня выкуп. Скажите, пожалуйста, и часы на месте. Посмотрим, который час. Часы Данглара, шедевр брегета, который он накануне перед тем, как пуститься, в путь тщательно завел, прозвонили половину шестого утра. Иначе Донглар не смог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал. Потребовать от разбойников. Объяснений? Или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним? Последнее показалось ему более осторожным. Данглар решил ждать. Он ждал до полудня. В продолжении всего этого времени у его двери стоял часовой. В восемь часов утра часовой сменился. Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит он заметил, что лучи света, правда, не дневного, а от лампы, проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери. Он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным. Туфу проворчал он, отступив вглубь своей кельи. В полдень Любитель водки был сменен другим часовым. Донглары тут полюбопытствовал взглянуть на своего нового сторожа. Он опять придвинулся к щели. На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего Голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом. Густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь, как змей. Этот больше похож на людоеда. Чем на человеческое существо, подумал Донглар. Слава богу, я слишком старый, жестковат, дряблый, невкусный, толстяк. Как видите, Донглар еще способен был шутить. В эту самую минуту, как бы для того, чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба несколько луковиц и кусок сыру и начал жадно. Все это поглощать. — Черт знает что, — сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. — Не понимаю, как можно есть такую гадость. И он уселся на козьей шкуры, запахом своим напоминавший ему водку, которую пил первый часовой. Но как не крепился Данглар, а тайны естества непостижимы. Иной раз голодному желудку самое неприкотливое и кажется весьма соблазнительной. Данглар внезапно ощутил, что его желудок пуст. Страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным и сыр менее высохшим. К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы роберо и подливки который в совершенстве стряпал его повар, когда Донглару случалось и сказать ему «Денизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое!» Он встал и постучал в дверь. Часовой поднял голову. Данглар снова постучал. «В чем дело?» — спросил его по-итальянски разбойник. «Послушайте, приятель!» — сказал Данглар, барабаня пальцами по двери. «По-моему, пора бы позаботиться и обо мне!» Но либо великан не понял его... Либо не было дано соответствующих распоряжений, только он снова принялся за свой обед. Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким неучим, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова. Прошло еще четыре часа. Великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приник к дверной щели, и узнал смышленную физиономию своего провожатого. Это был Пеппино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее. Он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего, душистого, турецкого гороха, поджаренного на сале. Рядом с горшком пепину поставил корзиночку с велетрийским виноградом и бутылку орвецкого вина. Положительно, пепину был гурман. При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки. — Посмотрим, — сказал себе пленник, — может быть, этот окажется сговорчивее. И он легонько постучал в дверь. — Иду, иду, — сказал разбойник по-французски ибо, бывая в гостинице пострине, по он научился этому языку. Он подошел и отпер дверь. Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему «Убери голову!» Но теперь было не до упреков. Наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал самой вкратчивой улыбкой «Простите, сударь, но разве мне не дадут победить?» — Как же, как же! — воскликнул Пепино. — Неужели вы, ваше сиядство, голодны? — Это неужели бесподобно, — пробормотал Данглар. Вот уже сутки, как я ничего не ел. — Ну, разумеется, сударь, — прибавил он громко, — я голоден и даже очень, и ваше сиядство желает покушать. Немедленно, если только возможно. Нет, ничего легче. — сказал Пипину. — Здесь можно получить все, что угодно, конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан. — Само собой, — воскликнул Данглар. — Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были по меньшей мере кормить их. — Нет, — ваше сиятельство, — возразил Пипину, — у нас это не принято. — Это довод неосновательный, но не будем спорить. — отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. — Так велите подать мне обед. — Сию минуту, ваше сиятельство, что вам угодно? И Пепину поставил свою миску на землю, так что шедший -шед от нее -шед, пару ударил Данглару прямо в ноздри. — Заказывайте, — сказал он. — Разве у вас тут есть кухня? — спросил банкир. «Как же, конечно, есть и великолепные, и повара превосходные. В таком случае цыпленка или рыбу, или какую-нибудь дичь все равно, что только дайте мне поесть все, что будет угодно вашему сиятельству. Итак, скажем, цыпленка». «Да, цыпленка». Пепину выпрямился и крикнул во все горло. «Цыпленка! Для его сиятельства!» Голос Пепино еще отдавался под сводами. Как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный рыбоносец. Он нес на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками. — Как в кафе де Пари, — пробормотал Дангларк. «Извольте, Ваше сиятельство, сказал Пеппину, убирая блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источенный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козьих шкур составлял всю меблировку кельи. Данглар потребовал вилку и нож. «Извольте, Ваше сиятельство, сказал Пеппин, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку. Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку — и приготовился резать птицу. «Прошу прощения, ваш сядьство!» — сказал Пепину, кладя руку на плечо банкиру. «Здесь принято платить вперед. Может быть, гость останется недоволен?» «Это уж совсем не как в кафе де Пари, подумал Данглар. «Не говоря уже о том, что они, наверное, обдерут меня, но не будем скупиться. Я всегда слышал, что в Италии жизнь дешево». — Вероятно, цыпленок стоит время каких-нибудь двенадцать су. — Вот, возьмите, — сказал он и швырнул Пепину золотой. Пепину подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком. — Одну минуту, — ваше сиятельство, — сказал Пеппино, выпрямляясь. — Ваше сиятельство еще не все мне уплатили. — Я так и знал, что они меня обдерут, как липку, — пробормотал Данглар. Но он решил не противиться этому вымогательству. — Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину? — спросил он. — Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты Луидор? — Луидор, в счет уплаты за цыпленка, разумеется, в счет уплаты. Хорошо. — Ну а дальше? — Так что, ваше сиятельство должны мне теперь только четыре тысячи девяносто девять луидоров. Данглар вытращил глаза, услышав эту чудовищную шутку. — Презабавно. Пробормотал он призабавно, и он снова хотел приняться за цыпленка, но Пепину левой рукой удержал его и протянул правую ладонью вверх. «Платите!» — сказал он. «Что такое, вы не шутите?» — сказал Данглар. «Мы никогда не шутим, ваше сиятельство", возразил Пепину серьезный, как квакер. «Как? Сто тысяч франков за этого цыпленка?» Вы не поверите, ваше что как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах. Все это очень смешно, — сказал Данглар, — очень весело, согласен, но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще луидор для вас, мой друг. В таком случае за вами теперь остается только четыре тысячи девяносто луидоров, — сказал Пепино. но сохраняет тоже хладнокровие. Немного терпения, и мы рассчитаемся. Никогда! — сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. — Убирайтесь к черту, вы не знаете, с кем имеете дело. Пепино сделал знак, юноша проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель и сквозь их шкур. Пепино запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом. Данглар не мог видеть, что делает Пепино, но разбойник так громко. Чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят. — Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный болван, — выругался Данглар. Пепину сделал вид, что не слышит, и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью. Танглару казалось, что его желудок бездонен, как бочка донаит. Не верилось, что он когда-нибудь может наполниться. Однако он терпел еще полчаса, но надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью. Наконец он встал и снова подошел к двери. «Послушайте, сударь», — сказал он, — «не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят». «Помилуйте ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно. Прикажите, мы исполним. В таком случае прежде всего откройте мне дверь». Пепину открыл дверь. «Я хочу есть, черт возьми, — сказал Данглар. — Вы голодны? Вы это и так знаете. Что угодно скушать вашему сиятельству. Кусок черства хлеба, раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе, хлеба, извольте, сказал Пепина. Эй, хлеба! Крикнул он. Юноша принес маленький хлебец. Пожалуйста, сказал Пепина. Сколько? спросил Данглар. Четыре тысячи девятьсот восемь луидоров. Вы уже заплатили вперед два луидора. Как? За один хлебец сто тысяч франков. Сто тысяч франков, ответил Пепина. Но ведь сто тысяч франков стоит цыпленок. У нас нет преискуранта. у нас на все одна цена. Мало вы, съедите или много, закажете десять блюд или одно, цена не меняется. Вы опять шутите. Это нелепо, это просто глупо. Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом, и дело с концом. Да нет же, ваше сиятельство. Это вы хотите уморить себя голодом, заплатите и кушайте. — Чем я заплачу, скотина? — воскликнул мне себя Данглар. — Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю сто тысяч франков с собой в кармане. — У вас в кармане пять миллионов пятьдесят тысяч франков, ваше сияйство, — сказал Пепино. Это составит пятьдесят цыплят по сто тысяч франков штука и пол цыпленка за пятьдесят тысяч франков. Данглар задрожал. Повязка упала с его глаз. Это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял. Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как раньше. Послушайте, — сказал он, — если я вам дам эти сто тысяч франков, будем ли мы с вами в расчете? Смогу я спокойно поесть? Разумеется, — заявил Пепину. Ну как я вам их дам?» — спросил Данглар, облегченно вздыхая. «Ничего нет проще. У вас текущий счет в банкирском доме Томпсон и Френч на Банковской улице в Риме. Дайте мне чек на их банк на 4998 луидоров, наш банкир его примет». Данглар хотел, по крайней мере, сохранить видимость доброй воли. Он взял перо и бумагу, которую ему подал Пеппино, написал записку. И подписался, вот вам чек на предъявителя, сказал он, а вот вам цыпленок. Данглар со вздохом разрезал птицу. Она казалась ему очень постной по сравнению с такой жирной суммой. Что касается пепино, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох.